Глава 12. А сегодня, по вашим многочисленным просьбам, мы будем готовить куропатку. И, забегая вперед, скажу сразу, что на ужин куропатка предпочитает насыщенные фруктовые вина, но не слишком крепкие. Лаура устроилась удобнее на диване, открыла вино, дала ему по правилам подышать, включила ноутбук, специально нашла канал популярного шефа Льва Корнеева и, включив первое попавшееся видео, угодила на приготовление куропатки. Ну извините, Лев Кириллович, у меня сегодня красная полусладкая. Шеф на экране рассказывал дальше, делая это с таким обаянием, заигрывая со зрителем. Анисемовой даже показалось соблазняя его. И зачем вообще она стала смотреть его канал, чтобы расстроиться еще больше? Но нет, у Лауры был другой план. Она хотела найти недостатки, много недостатков, развить их. И начать просто относиться к мужчине с легким пренебрежением. Никогда у нее такого не было. Но о такой тактике она слышала. Сделав глоток вина и отправив в рот сочный ролл с креветкой, Лаура чуть не подавилась. После проделанных манипуляций мы приступаем к самому интересному. Из мелко нарубленного тимьяна, растопленного меда и столовой ложки оливкового масла приготовьте соус, соединив компоненты и размешивая венчиком. Тушку куропатки натрите солью и перцем. «Делаем это нежно и бережно, промазывая каждую ее частичку». Крупным планом показали, как лев это делает. Как его пальцы, блестящие, смазанные медом и маслом, натирают и массируют тушку. «Извращенец! Извращенец и бабник!» Лаура представила, как все куропатки и курицы страны визжали и пускали слюни, глядя на то, что сейчас вытворял Корнеев. Но, кстати, работал он сознанием знанием дела. И красиво. Девушка даже загляделась, забыв про вино и то, что вообще-то хотела посмотреть ужасы, а не вот это кулинарное шоу с налетом порно. Захлопнула крышку ноутбука, передумав искать изъяны. Лев Корнеев и правда внешне был идеален. Высокий, спортивный, с обворожительной и обаятельной улыбкой. Красивый щетиной, всеми этими татуировками. Но как у такого красивого и талантливого человека? Да, Лаура считала его талантливым, и профессионалом своего дела. Могла быть какая-то червоточина в душе. Вот взять хотя бы его выпады на грани оскорбления в ее адрес. А этот поцелуй сегодня в парке. После такой страсти, огня и напора он просто испугался и сбежал. Ведет себя как пацан, а самому 33 года. Лаура прошла до окна, выглянула во двор, сделала еще глоток вина и снова чуть не подавилась. Из автомобиля, припаркованного у клумбы, вышел Матвей. На город уже опустились сумерки, но Анисимова узнает силуэт бывшего любовника даже в кромешной тьме и густом лесу. «Вот же черт! спряталась за шторы, а потом побежала, спотыкаясь выключать свет. Странно, но ее телефон молчал, а это значит, что Макаров устал писать и решил приехать сам. «Вот что за противный мужик! Стоило послать куда подальше, так он начал проявлять активность, а это надо было делать раньше». Девушка, вцепившись в бокал вина, стояла у входной двери и прислушивалась к любому шороху за ней. Но пока было тихо. Но когда неожиданно и громко прозвенел звонок, вздрогнула. «Лаура, открой. Я знаю, что ты там. Нужно поговорить». «Господи, ну ты чего тупой и упертый?» «Лаура, я сказал, открой. Я приказываю». А вот когда Анисимовой кто-то что-то приказывал, она не выносила больше всего. Лаура могла терпеть нападки. Не всегда, конечно. Могла проглотить оскорбления, сказанные из горяча, но только не приказы и такой тон. Включила в прихожий свет, открыла дверь и с вызовом посмотрела на бывшего любовника. Я не поняла, ты кому приказываешь? Ничего не перепутал. Давай, вали домой, и командуй с женой, командир хренов. Лаур, ты чего разошлась? Это я еще спокойно. Я тебя не ждала. Матвей наблюдал за девушкой. Даже в гневе она была прекрасна, почти как в сексе. И он просто так ее не отпустит, приручит снова, а способы подойдут любые. Я ведь мириться пришел, сказать, что был неправ, что много чего лишнего написал, а сейчас хочу свою сладкую пышечку. Так, только вот без этого всего. У меня есть жених. Это кто? Тот таксист ниже тебя ростом? Лаура поморщилась. «Да, с таксистом Тиграном выходило как-то несолидно. Он ни страха не вызывает, ни уважения. И вообще, почему ей нужно врать, чтобы Матвей отстал? Может, потому что он, как животное, должен понять, что она теперь чужая самка, и он не имеет на нее никаких прав? Ох уж этот суровый животный мир! Нет, это не Тигран. Это совсем другой человек, ты не знаешь». «Даже так? И где он сейчас? В квартире? Это вы с ним пьете вино?» Матвей указал на бокал, кивнул за спину Лауры, любую с девушкой. На ней были широкие бежевые домашние легкие брюки, и белая футболка, под которой точно не было лифчика. Это выдавали торчащие соски. Нет, его там пока нет, но он скоро придет. Так что давай, Матвей, топай домой. Там жена борщ наварила, ждет, наверное. Макаров сжал челюсти до скрежета зубов, сделал шаг, дернул Лауру на себя за футболку. Девушка едва устояла на ногах. «Я тебя предупреждаю в последний раз. Если ты будешь и дальше себя так вести, я ведь могу и не сдерживать себя. И будет очень больно». Лаура опешила в первые секунды, чувствуя горячее дыхание мужчины на своем лице. Но вдруг открылся лифт на этаже, Матвей отвлекся, а Лаура выплеснула ему в лицо вино, пнула коленом в пах. Мужчина простонал, выругался матом. Анисимова часто дышала.